Глава 5. Рядом с портом нашел пассажирскую повозку с запряженным мулом. Рассматриваю необычную и довольно комфортабельную повозку на шесть пассажиров. В ней даже имеются перевернутые вверх стальные рессоры, светлый тент и шелковые шторки, привязанные к опорам тряпичной крыши. Обхожу это чудо и вижу сзади надпись Амнибус 1889 год. Из всего этого великолепия. Только лопоухий мул выбивается из рамок приличия. По идее, повозка должна быть запряжена парой хороших лошадей. Дом с синими воротами уважаемого торговца специями Акиля Аббаса, знаешь? Задаю вопрос по-турецки. Так как это бывшая территория Османской империи, то турецкий язык тут знают все, от Марокко до Ирана. Погонщик мула, кряжистый мужик с бородой с сединами, молча кивнул. «Скорее всего, он больше французских офицеров возит в город и лишь изредка таких пассажиров, как я. Достаю мелкую серебряную монету и протягиваю хозяину повозки. Не говоря ни слова, он кивнул, и мы поехали не спеша в город. У меня почему-то была ассоциация, что погонщик будет всю дорогу болтать обо всем и все рассказывать, а этот, какой-то неправильный таксист, Наоборот, молчит, как рыба, только глазами зыркает. Поднялись потихоньку из района порта Эльминья в сам город. Потом поехали по одной из широких улиц правой стороны города. Я только порадовался, что знакомый отца жил в богатом квартале и не пришлось ехать или вообще идти по многочисленным узким улицам города. Сам город строился как бы улицами-террасами, уходящими вверх. Ну, что сказать, восточный город, он и есть восточный город. Как был тысячи лет назад, таким и остался. В основном все построенные здания и заборы, не считая самой архитектуры, представляют жуткую смесь из стройматериалов. Тут присутствует весь перечень строительных материалов, от дикого камня, блоков песчаника, кирпича до дерева, и часто все это обмазано еще и сверху глиной. В постройках присутствует больше коричневого цвета. Не сказать, что жители бездумно все эти материалы смешивают, но картина еще та. Особенно, когда надстраиваются этажи в разные эпохи, чем было построено основание дома. Так как жители города в основном исповедуют ислам, то и это отразилось в их архитектуре. Только постройки крестоносцев и европейцев сразу отличаются от местного колорита что цветом, что прямыми линиями и формами. Они все были больше серого цвета, за исключением цитадели святого жиля в песчаных тонах, где сейчас развивался французский флаг. В самом городе к запаху цитрусовых примешалась вонь от выделываемой кожи и нечистот, и еще какой-то дряни. Да, неожиданно. Наконец достигли дома Аббаса. Большой дом – обнесенный большим забором с действительно большими двустворчатыми синими воротами. Деревянные ворота покрыты непонятной мне густой синей краской, больше смахивающей на какой-то пластик. Слезаю с повозки, тоже молча кивнув и отпустил возницу. Стучу большим металлическим кольцом ручкой в ворота. Там внизу специально вставлена предназначенная для этого пластина. «Мне открыл молодой мужик моего возраста, больше похожий на перса, чем на араба, одного роста со мной, в сером восточном костюме и красной челме. Дополнял наряд красный пояс, как на челме, и кривой восточный кинжал за ним. Неожиданный охранник у Акели Аббаса. Огнепоклонник, что ли? Говорят, они отличаются редкой преданностью хозяину. Правда, я не знаю, насколько это истина». Здороваюсь нейтрально, я даже не знаю, какой религии придерживается Аббас. Скажите, тут живет Акиля Бас, друг моего отца Алексиса Маноса из Смирной. Произношу по-турецки и смотрю на охранника. Охранник сначала немного подумал, внимательно осмотрел меня, убедился, что я не вооружен. Потом посмотрел по сторонам и запустил меня во двор. Хозяин скоро будет, подождите пока в беседке и показал в левую сторону двора, где были фруктовые деревья. Там стояла резная восточная беседка Достархан с кучей подушек и подушек валиков. Наконец, городская вонь пропала. Тут больше ощущался приятный цитрусовый запах. Прежде чем сесть в резном Достархане, обратил внимание, что беседка находится в тени гранатовых деревьев, где свисали еще неспелые плоды. Зашел в дастархан, сняв обувь. Через десять минут парень, чуть старше Самира, принес поднос. На нем чайник с чаем, кружка и пару малюсеньких хлепешек на продолговатой глиняной тарелке. Пожалуйста, бей и Фенди, произнес пацан с поклоном и удалился. Мне пришлось прождать около часа, рассматривая большой внутренний двор друга отца Сакиса. А что, очень даже неплохо. Умеют жить на Востоке. Э, я тоже так хочу. Большой двор поделен на части какой-то постройкой, скорее всего, хозяйственной. По-моему, там даже конюшня есть. Мне же видно только часть немалого двухэтажного дома в виде формы буквы «Г» с арками на первом этаже и с колоннами и резными перилами на втором. Часть двора, которую я вижу, скорее всего, для парадного входа и приема гостей. Красиво выложенный плитами разного размера и цвета пол. Справа к постройке прилеплен фонтан с маленьким бассейном. По его бокам большие вазоны с какими-то густыми кустами с очень мелкими листьями. Недалеко плетущийся кустарник, покрывающий часть хозяйственной постройки. Красота – одно слово. Только греческих статуй и не хватает, откуда-то всплыло во мне из самой глубины души. «Это что, я подумал? Откуда это во мне?» – спрашиваю тихо сам себя. Копаться в себе не позволил приехавший хозяин. Он приехал на двухместной двухколесной коляске с другим охранником. Охранник, который запускал меня в дом, быстро подскочил к пассажиру повозки и что-то начал объяснять и кивнул в мою сторону. Пассажир, плотный... Даже можно сказать, толстый мужик в зеленом халате с черными полосками. Под ним белая длинная рубаха хила, такие же шаровары, плюс арабский платок с толстым шнурком на голове. Он вальяжно раскинулся на подушках коляски. Нехотя, с помощью охранников встал и направился в мою сторону. Хозяину было лет 50, но седина уже посеребрила его бороду. Здравствуйте, Акильбей Абасханым! Встал я и поприветствовал хозяина небольшим поклоном, при этом улыбаясь. Что за хрень? А это у меня откуда? Сергей Манас этого не знал. Какой Манас? Пока я решал, кем же я себя ощущаю, хозяин внимательно рассматривал меня. Не как малыш-проказник Сакис пожаловал ко мне в гости, усмехнулся мужик. «А помнишь, как ты утащил все лепешки с нашего стола, когда я был у вас в гостях и скормил их лошадям? А потом я стал угощать всех гостей сладким инжиром, засунув туда косточки от фиников. Произношу я или не я? Неужели сейчас во мне больше Сакиса Маноса, чем Сергея Дорохова?» Видно, что это были слишком счастливые моменты в детской жизни Сакиса. И они полностью вытеснили сознание Сергея. Хозяин и гость расселись на коврах стархана. Другой слуга принес полный поднос еды, и гость и хозяин предались счастливым воспоминаниям, когда еще не было Первой мировой войны. Два часа я переживал детские воспоминания Сакиса и был по-настоящему счастлив. Только в конце рассказа о себе Когда начал рассказывать про злоключение после Германии и свой плен, я опять стал полностью Сергеем Дороховым. Сами же воспоминания Сакиса стали куда-то пропадать, погружаясь в какой-то темный омут внутри меня. Не рассказал я и про отравление. Думаю, это не стоит делать хотя бы сейчас. «Ну а сейчас что думаешь делать?» Очнулся я от эйфории детства. «Так, похоже, хозяин уже убедился, что он не ошибся, и я действительно Сакис, сын его погибшего друга. Да вот, думаю, прикупить тут шелка и кожи и отвезти в Россию». «Что? Ты хочешь связаться с русскими? Да они там все сумасшедшие. Это же надо устроить такую бойню между собой», – удивился хозяин. «Я прежде всего хочу отомстить всем своим врагам, И русские мне в этом помогут, сами того не зная», – заявляю я. «Ох, если бы ты знал, насколько ты прав. К сожалению, это не первый и не последний случай истребления русскими русских даже в этом веке». «Что ты имеешь в виду? Я хочу поменять шелки кожи у них на оружие и привезти сюда или в Египет. Поможете? Мне ничего не остается делать, как тупо рисковать». «Ты стал настоящим мужчиной. Можно было бы попробовать, если бы не самолеты, которые недавно привезли из Франции», – задумчиво хозяин. «От этих самолетов одни проблемы. Оружие тут, конечно, в цене, особенно в Сирии, но многие погибли весной в боях в Бейруте и Дамаске. Сейчас уже спокойно торговый караван ни один и не проведешь, даже с товаром». А французы совсем обнаглелись налогами и разными поборами. «Да мне скоро не на что жить будет!» — в самом конце возмутился Акиль. «А если ночью спалить эти самолеты?» «Тогда французы будут сильно искать, а если не найдут, возьмут в городе заложников. Так уже было, когда убили их патруль, и сейчас на это никто не пойдет, все боятся за себя и своих родных», — тяжело вздохнул хозяин. Повисла напряженная тишина. А если подстроить, что это сделали и англичане? Минут через 10 серьезных размышлений мне пришел безумный план в голову. Подробнее! поерзал хозяин, устраиваясь поудобнее и подложив под бок подушку валик с кисточками. Скрытно по пустыне перебраться на английскую территорию в Палестину, там захватить патруль или других военных. Двоих живых притащить сюда. Затем выбрать момент и напасть на французские самолеты. Только не палить, а тащить их в соседнюю бухту. Там погрузить самолеты на мою шхуну. На месте оставить одного мертвого англичанина и еще одного на пути к англичанам. Да, не зря ты учился в Данциге у немцев. Они всегда были хорошими воинами. Мне надо подумать. А пока пошли, я покажу тебе твою комнату поднялся хозяин. «За разговорами я и не заметил, что уже солнце скоро опустится за горизонт. Тут переход дня в ночь происходит мигом, и буквально через несколько минут будет темно. А почему я не вижу ваших родных? Удивляюсь, что кроме слуг я никого не заметил. Да я их отправил от греха подальше, на берег Ефрата. Пусть побудут там, пока тут хоть немного успокоится», сказала Киль. Ну и правильно, а то, я думаю, на этом все не закончится. Делаю вид, что говорю это в раздумье. Думаешь, опять будет война? И, скорее всего, не маленькая. Хозяин вздохнул, остановился и задумчивым взглядом посмотрел на меня. Ладно, пойдем, мне действительно надо крепко подумать. По дороге в спальню показал мне умывальную комнату с кучей разных кувшинов, тазиков и полотенец. В самой гостевой комнате на первом этаже, на удивление было бедновато. Я уже настроился на султанские покои, а тут, кроме широкой кровати, особо ничего интересного и не было. А светло-серые стены комнаты подействовали на меня удручающе. На одной стене висел небольшой ковер, на противоположной стене светильники с керосиновой лампой. В комнате стояли два разных резных столика и венский стул. На двух окнах, расположенных рядом, светлые шелковое занавески. «Может, тебе служанку прислать?» Заметив мой немного растерянный и расстроенный вид, сказал хозяин. «Лучше массажиста, если не отослали». Улыбаюсь, чтобы уж совсем не показаться невежливым. «Чего нет, того нет. Уехал. Оставили меня тут совсем одного». «Хотя, подожди, есть у меня одна искусница, но, Сакис, только массаж и ничего более», — пристально посмотрел мне в глаза Акиль. «Что вы, Аби, и в мыслях не было!» Делаю уважительный легкий поклон. Я понял опасения Аббаса, когда через полчаса ко мне в комнату впорхнула симпатичная девочка лет 13-14. Хотя тут и не разберешь, сколько ей лет. На Востоке женщины взрослеют очень быстро. Я как раз только ополоснулся и сидел на кровати голый по пояс. Вытираюсь отличным махровым полотенцем и размышляю о том, что надо бы озаботиться разной одеждой и не только. Минут 15 пролежал под ее неумелым массажем, но очень приятным, и выпроводил девчонку из комнаты». Понял, что хозяин просто хотел сделать мне приятное и только. Возможно, ему было неудобно за такую комнату. Из смутных воспоминаний Сакиса я воспринял, что у него был очень богатый дом. И все. Ни обстановки, ни архитектуры Сакис почему-то мне не оставил, только цвет и размер. Помнил очень большой дом бежевого цвета с зелеными колоннами. Сергея Дорохова дальше вовнутрь воспоминаний не пускали. Наверное, Сакису были очень болезненные такие воспоминания и очень личные. Вообще непонятно, кем я стал. Я никак не могу найти согласие сам с собой. Для этого, наверное, надо время. А вот его-то у меня как раз и нет. Сделал я вывод и с этим уснул. Утром опять сидим в Дастархане, завтракаем и спокойно разговариваем. Ради такого дела хозяин даже не пошел на базар, а отправил туда кого-то из помощников. Потихоньку я его начинаю понимать. Ему и хочется заняться новым бизнесом, слишком он прибыльный, но и страшно. С другой стороны, он на грани разорения, как я понял. Все золотые и серебряные деньги, которые раньше ходили в стране, Французы изъяли и вывезли. Взамен, что Сирия, что Ливан получили бумажные деньги сирийский фунт. Началось это еще с 1920 года и продолжается до сих пор. Соответственно, их брать никто не хочет. Вот торговля вся и накрывается медным тазом. А я-то думал, чего эта возница так молчит, а он, наверное, боялся выдать свою радость, и чтобы я вдруг не передумал. Ай, молодцы эти европейцы, поборники прав и свобод. Что в XII веке, что в XX веке, что и в XXI. Всех и всему учат. Вот только, как говорят, на воре и шапка горит. Ничего, кроме словесной шелухи, не изменилось, а дураков всегда хватает. Вон в XXI веке вывезли даже золото скифов, мировое наследие и достояние, между прочим. Что уж за другое тогда говорить? Договорились, что Акиль даст мне в помощь двух братьев Лур. Луры – это тут малая народность, племена которой ведут полукочевой образ жизни. Один из их ханов что-то не поделил в Палестине с англичанами и большую часть рода просто перебили. Остатки сбежали в Ливан, но и здесь их никто не ждет. Когда-то хан дружил с Аббасом, помогая ему в торговых делах проводить караваны из Египта в Ливан по пустыне. Понятно, что с контрабандой. Вот часть и подалась Кабасу за помощью. А что он может сейчас сделать? Ничего. Сейчас часть рода находится недалеко от Триполи в одном из маленьких оазисов. Вот ты должен их убедить помочь тебе и заработать на жизнь для себя. Я поручусь за тебя перед ними». «Но если что с тобой случится, то я ничего не знаю», — поднял руки Акиль. «А как же? Встретишься с ними завтра на базаре, как бы случайно, где продают ковры. Я дам тебе нож, они по нему тебя и узнают. Потом его отдашь старшему, это его. В десять часов будь там, а сейчас езжай на судно и скажи, что ты едешь надолго за товаром», — перебил меня хозяин. Затем рассказал, как будут выглядеть два брата. Один старший и больше, а второй меньше ростом. И что скажут, когда ко мне подойдут. Ну, надеюсь, вы хоть товар мне на тысячу английских фунтов найдете, как я хотел. И даже больше. Смотришь и подарим, если твой план удастся. С этими словами Акиль махнул рукой слуге. Тот подошел. И Акель что-то ему начал говорить на неизвестном мне языке.